Вообще черная работа в этом деле везде и всегда возлагалась на мирское начальство. Не приговаривать к смертной казни, не тем паче приводить ее в исполнение, духовные лица не могли по каноническому праву обеих церквей. Это формальное ограничение сохранилось на Западе, как и на Востоке, и там и здесь оно реального значения не имело. Когда установилась полная принципиальная солидарность между двумя властями, В деле преследования и стремления еретиков тогда большая или меньшая степень практического почина с той или не другой стороны зависела уже от внешних исторических условий. Какая власть оказалась самостоятельной и могущественнее, та больше и действовала. Но как физический вред для мучимых и казнимых, так и нравственный вред для общества, воспитываемого на этих ужасах, Несколько не изменяется от того, совершаются ли они государством при сокрытии иерархии или же иерархией при помощи государства. С точки зрения этики и философии истории те же процессуальные различия, на которых так настаивает почтенный Заозерский, так же важны, как вопрос о материале, из которого строились костры на востоке и на западе. Весьма вероятно, что протопоп Авакума и Квирина Кульмана сожгли на осиновых дровах, тогда как Джордана Бруна скорее на дубовых. Впрочем, боюсь обнаружить здесь свое полное невидение и спешу представить документальное исследование и окончательное решение этого вопроса ученым-специалистам московских ведомостей. Решительно отрицая существование Византийской инквизиции на основании различия между восточными и западными дровами, Господин Зазерский не обратил достаточного внимания на одно обстоятельство, хотя ему и пришлось о нём упомянуть. Положим, он серьёзно думает, что собранные в его статье данные были мне неизвестны или что я нарочно их замалчал ради своих злохудожных целей. Но можно ли предположить что-нибудь подобное о профессоре Чельцове? Очевидно, не в полном неведении. Ни в злых мыслях нех против всего священного никак нельзя заподозрить заслуженного циркового историка, который тем не менее публично и торжественно сказал, а потом напечатал известные господину Зазерскому слова: "Непопиская церковь изобрела инквизицию. Она была в этом отношении только достойною ученицей византийской церковной политики". Господин Зазерский это, конечно, делает ему честь. не умолчал об этом свидетельстве, но отнесся к нему довольно странно. Так он говорит о неясной фразе профессора Чельцева. То эта фраза оказывается совершенно ясной, но я ее не понял. Не понял, что профессор Чельцев говорит о церковной политике византийских императоров, как будто я говорил о чем-нибудь другом, когда ссылался византий. на инквизиционные законы императора Феодосия и на инквизиционные подвиги императрицы Феодоры, то наконец мы узнаём, что господин Чельцов слово инквизиция употребил совсем неточно и исторически неверно. Прежде чем делать такие упрёки заслуженному учёному, следовало бы позаботиться о большей точности собственного изложения. а то мы встречаемся с таким, например, курьезом. До какой степени, пишет господин Зазерский, каноническое право Восточной Церкви чуждо инквизиционного отношения к еретикам? До какой степени оно в этом случае противоположно каноническому праву Западной Церкви? Это можно видеть из тех правил Карфагенского Собора, которые содержат предписания и наставления епископам в отношении их к раскольникам, донатистам. 77, 80, 103 правило этого собора предписывает епикральным епископам испытать все меры кроткого и исполненного любви отношения к донатистам. Может быть тогда, как мы с кротостью говорят отцы собора, собираем разномыслящих по слову апостола: даст им Бог покаяние в разум истины. Далее Господин Зоозерский приводит из византийского конописта Аристина с холию к этому правилу, передающий его смысл в более пространных выражениях. Было бы легко по этому поводу уличить господина Зоозерского в полном неведении такого элементарного церковно-исторического факта, как тот, что Карфагенская церковь искренне принадлежала к западной, латинской, а не к восточной, греческой половине христианского мира. Но я по совести не могу поверить в возможность такого крайнего невежества со стороны почтенного профессора. Я охотно готов здесь видеть лишь минутные затмения под влиянием излишней полемической ревности. Но и господин Зазерский должен со своей стороны согласиться, что научная точность Историческая верность не позволяет в примере восточной кротости приводить постановление западного собора, хотя бы авторитет этого собора, бывшего задолго до разделения церквей, признавался и на востоке. Ведь и догматическое постановление папы Льва Великого было принято на Вселенском соборе в Халкидоне как некая норма правой веры. Неужели отсюда следует, что папу нужно считать представителем именно Восточной церкви, и в этом качестве противополагать представителям церкви западной? А между тем, чем же собственно вызвано это крайнее полемическое увлечение, доходящее даже до превращения в трансвета? Факт, ополчивший на меня господин Заезерского, был бы в самом деле важен, если бы только он не был вымышен. Подчтенный профессор неоднократно утверждать, что я взвёл на святую православную церковь дерзкую и нелепую клевету, именно обвинившей её в изобретении и применении инквизиции. Весьма удивительно, что господин Зазерский, сделавший так много выписок из разных книг, не выписал сначала тех моих слов, которые побудили его ко всей этой работе. Если бы он попробовал быть точным в этом случае, то сейчас же бы увидал, что ему не с чего хлопотать, так как никакого обвинения, а следовательно, и никакой клеветы против Святой Православной Церкви я не высказывал. Я только утверждал ту несомненную истину, что инквизиция существовала на Византийском Востоке прежде ее учреждения на Западе. Под инквизицией же я, вместе с профессором Чельцовым, Соловьёвым и всеми писателями, имевшими в виду сущность дела, разумею правильное законом установленное судебное преследование так называемых еретиков и вообще инаверцев, подвергающие их уголовным наказаниям, до смертной казни включительно. Святая православная церковь не может быть виновата в инквизиции. И ни в каком другом дурном деле, именно потому, что она свята, непорочна и божественна. Но может быть, господин Заезерский, смешавший запад с востоком, смешивает и святую православную церковь с чем-нибудь другим, например, с византийской иерархией. Тогда дело другое. Насколько эта иерархия была солидарна с церковной политикой византийских императоров, Настолько она виновата и в инквизиции, а была ли солидарна, это решить довольно легко. Пусть господин Заозерский за всю специфически византийскую эпоху укажет хотя бы только три случая, когда представитель византийской иерархии принципиально судили преследование и казни еретиков и тем проявили восточную кротость, противоположную западной свирепости. На 6 веков три свидетельства, кажется, требования умеренные. Если господин Зазерский его исполнит, я обязуюсь признать себя неправым относительно византийского востока, хотя, разумеется, останусь при том убеждении, что византийская и какая бы то ни была другая иерархия ещё не составляет святой православной церкви. Многовековые мучения и убийства людей за их убеждения тяжкий грех, общий всему христианскому миру. И пока это страшное дело не перейдёт всецело и окончательно в область прошедшего, пока дух его производивший не умер, полезно и необходимо указывать на это дело во всём его объёме и значении. И хотя бы такому напоминанию было противопоставлено не 40, а 40 тысяч полемических статей, все эти обильные, но легкие слова не перевесят тяжелого факта с его тяжелыми последствиями. Владимир Соловьев, 18 ноября 1891 года.